Глава десятая. Пир. Несколько вступительных слов. Пир есть та часть средневековой жизни, которая хотя бы понаслышке известна большинству людей. Многочисленные костюмные фильмы, исторические и фэнтезийные романы щедро рисуют для нас расписные палаты, шумную толпу гостей за столами, уставленными огромными блюдами и кубками причудливой работы, жонглеров, музыкантов и шутов, развлекающих именитых гостей. На самом деле, пиры действительно были неотъемлемой частью жизни феодальной элиты, но не только. Дело в том, что совместная трапеза еще со времен уходящих в эпоху родового строя знаменовала собой единение людей, связанных общей кровью, общими целями или, конечно же, подчинением одному и тому же лицу. Пиры должны были укреплять это единство, создавать дружеские и профессиональные связи между людьми, а также подчеркивать положение и статус каждого в общей иерархии. На пирах чествовали победителей, женили или выдавали замуж детей, провожали усопших и так далее. Иногда пир мог приобретать даже зловещую форму. Так в древности воины, евшие за столом своего сюзерена, иногда давали подобным образом молчаливую клятву, последовать за господином в мир иной, и безразлично, будет ли причиной тому его гибель в бою, смерть по приказу Сюзерена или, наоборот, от естественных причин. Ко временам Средневековья подобная кровожадность, конечно же, осталась в далеком прошлом. Перы любили все слои населения, кроме монахов, которым, как вы понимаете, любые излишества были запрещены непреложными обетами. Пиры устраивали и в деревнях, обыкновенно в складчину или за счет одного или нескольких богатых жителей. Поводом обычно бывали крупные религиозные или семейные праздники, свадьбы, крестины, похороны и так далее В городах ремесленные корпорации или религиозные братства обязательно отмечали пиром праздник своего святого покровителя, а также по желанию особенно памятные даты день возникновения братства, день назначения нового главы и так далее. В этих вопросах все зависело исключительно от желания и личной фантазии. Города устраивали за свой счет пиры и гуляния в честь военных побед, заключения мира или прибытия своего сеньора. В этом случае столы ставились прямо на площадях и перекрестках, вино лилось рекой, иногда в самом буквальном смысле, Так как для него строились особые фонтаны, из которых красивые девушки чашами черпали содержимое для любого желающего. Причем угощения, танцы и театрализованные представления могли продолжаться ночами напролет. Однако перы феодальные, особенно те, что происходили в замках высших сеньоров, конечно же, поражали воображение современников больше всего. Повторимся, Пир в те времена менее всего был возможностью угоститься и приятно провести время. Бьющая в глаза роскошь и пышность устроения пира были весьма эффективным средством, чтобы явить всем вокруг могущество и богатство того или иного владельного дома, сплотить вассалов и даже привести в трепет врагов. Феодальные пиры делились на ординарные и экстраординарные. Первые устраивались по заранее определенным датам, Которые избирал для себя каждый владительный дом. В частности, герцоги бургунские имели обыкновение устраивать ординарные пиры каждое воскресенье, причем их посещение для всех мелких дворян, находящихся на службе у герцогского дома, было обязательным и представляло собой скорее скучную необходимость, чем развлечение. Экстраординарные пиры давались по особым случаям. Это могла быть свадьба сына или дочери военная победа, Кристина очередного ребенка владительной пары и так далее. Организация и устроение большого пира, как и его проведение, были делом совсем непростым, и посему давайте пройдем этот путь шаг за шагом. Подготовка большого пира. Если говорить об ординарных пирах, подготовка к ним начиналась за неделю, а то и за 10 дней. В качестве первого шага К хозяину или хозяйке порой знатные дамы имели право устраивать перы от собственного имени причем супруг мог появиться там лишь по приглашению своей половины вызывался старший метродотель соответствующего замка или дворца на долгом и обстоятельном совещании в первую очередь обсуждали список приглашенных вслед зачем к будущим гостям высылали конных или пеших слуг кстати говоря гостями на перу могли быть отнюдь не всегда особо голубых кровей. Вежливость требовала приглашать на перы также купцов, поставлявших хозяину продовольствие, ткани или предметы роскоши, а также старых преданных слуг, чтобы те не считали себя обделенными. В зависимости от согласия или отказа, список утверждался окончательно, и подготовку можно было начинать уже со всей основательностью. Список приглашенных был важен не только для того, чтобы уточнить, сколько еды припасти для дорогих гостей и сколько кубков поставить на стол, но также и для того, чтобы определить, сколько продуктов какой категории понадобится для предстоящего торжества. Во времена Средневековья, можно сказать, характеризовавшаяся девизом «никакой свободы, никакого равенства, никакого братства», хозяин пира был вовсе не обязан угощать гостей тем, что ел сам приглашенные строго делились на категории в зависимости от своей генеалогии и общественного положения, и блюда, которые подавались им на столы, также должны были соответствовать сословию и общественному положению каждого едока. Итак, получив уже исчерпывающее сведения касательно количества и социального состава гостей, владелец или владелица замка, держа в руках уточненный список, приглашал к себе все того же метродотеля, а вместе с ним порой и главного повара. На этом новом совещании составлялся окончательный список блюд, количество перемен, а также меню для гостей каждой категории и места, которые каждый из приглашенных должен был занять. Метродотель должен был также озаботиться развлекательной программой, уточнить с хозяином, какая музыка будет исполняться во время пира, каких артистов или шутов пригласить на торжество. Задача главного повара также была не из простых. Меню следовало приспособить к сезону, возможности доставки тех или иных продуктов, а также к требованиям церковного календаря. Надо сказать, что любое уважающее себя крупное феодальное хозяйство имело собственные поля, сады, скотный и птичий двор, а порой и собственные рыбные садки где выращивали для пиров деликатесную рыбу. Однако дичь, несмотря ни на что, считалась мясом особенно лакомым, а дикая рыба предпочтительнее набившей оскомину домашней, так что рыбаки и охотники за несколько дней до предстоящего пира обязательно высылались на промысел. Того, кто доставлял в замок особенно редкую или лакомую добычу, ожидала щедрая награда. Так для пира по случаю свадьбы короля VI с его избранницей Изабеллой Баварской охота и рыбалка начались за два дня до, собственно, пира, чтобы добыча оставалась свежей и лакомой. За пряностями, сахаром, за морскими винами и прочими лакомствами подобного же рода слуги отправлялись на рынок или для особенно именитых хозяев поставщикам летели приказы доставить все необходимое к такому-то числу. И наконец, когда искомая оказывалась в герцогских или графских кладовых, за дело брались повара. Першественные блюда обязаны были радовать не только обоняние и вкус, но и иметь также вид яркий и красочный. Средневековье всегда любило оригинальность и всевозможные сюрпризы в кулинарной сфере. Птиц подавали сидящими на блюде в полном оперении, с коронами на головах или на шеях. Особенно изобретательные – Складывали в птичьи клювы тогдашние разновидности бенгальских огней, и птица в течение короткого времени рассыпала вокруг себя искры. Любимым блюдом был также вооруженный петух, для чего птичку усаживали верхом на жареного поросенка, одевали в доспехи из серебряной фольги, дополняли их копьем, прикрепленным к одному крылу и щитом к другому. Знаменитые пармские пироги – могущие достигать веса в десятки килограммов, для выпечки которых к печи обязательно ставился сам глава кухни, имели вид крепости со стенами и башнями, над которыми возвышались фигурки солдат из раскрашенного теста и реяли многочисленные флаги. Надо сказать, что пармские пироги были столь распространены и столь часто выпекались для больших перов, что их рецепт практически из раза в раз упоминается в поваренных книгах того времени, несколько различаясь в зависимости от страны и личных пристрастий автора. Повара королей, герцогов и знати пониже рангом соревновались между собой в изобретательности и изысканном вкусе. В частности, мэтр Шикар, повар герцогов совойских, умудрился подать на стол кабана, который был с одного бока сварен, с другого изжарен. Опытные кулинары умели придавать рыбе вкус птицы или превращать простую говядину в подобие парной медвежатины. Коротко говоря, фантазия в этом плане попросту не знала никаких границ. Тот же Шикар благополучно разыграл гостей, натянув на жирного гуся шкуру павлина, и гости так и не поняли, кого в сущности едят. Ценились также пироги с сюрпризом из которых при разрезании вылетали живые птицы или скакали лягушки. Дамы в подобных случаях, как правило, начинали громко визжать, а кавалеры покатываться со смеху. Но всех перещеголял Филипп добрый бургунский, большой охотник до подобного рода увеселений. На его свадьбе на стол был подан огромный пирог, из которого выскочил и принялся танцевать карлик в ярком наряде и бубенцах, а за ним последовал барашек, с вызолоченной шорсткой. Конечно же, подобные пироги сначала запекали, потом остужали и, вырезав достаточных размеров полость, помещали внутрь живую начинку. Хитрость состояла в том, чтобы сделать разрез практически незаметным, так что гости до самого конца не должны были подозревать, что их ждет. Конечно, подобные пироги для еды не предназначались. Согласитесь, кто бы стал есть тесто, на котором потоптались лягушки, и посему отработавший свое сюрприз уходил за тем господским свиньям или нищим на паперти. Впрочем, несъедобные лакомства этим не исчерпывались. Зачастую на столы подавали пироги из глины или стекла, изукрашенные со всей изобретательностью и должные услаждать глаза гостей, но никак не их желудки. Необходимым этапом подготовки к пиру была установка мебели и украшение зала. Для украшения использовались, как правило, гобелены, причем цена каждого из них могла доходить до стоимости средних размеров поместья. Гобелены для свадьбы дофина Карла, будущего короля Карла VII победителя, как уже говорилось, для безопасности пришлось транспортировать под охраной вооруженного отряда. Местом проведения будущего пира, конечно же, был главный покой. Однако, если гостей ожидалось слишком много, или особо важным участникам требовалось поговорить без лишних ушей, в дополнение к этому выделялся один или несколько второстепенных покоев, которые предназначались гостям более скромного положения. Соответственно, их все требовалось обустроить и украсить, и, наконец, оборудовать мебелью. После того, как мебель занимала свои места, ее требовалось накрыть, Скатертями. Подобные скатерти изготовлялись исключительно из белого льна, с вышивкой, а также изображениями гербов хозяина и хозяйки и свисали со столов приблизительно до половины расстояния до пола, благополучно маскируя собой доски столешницы. Поверх основной, так сказать, скатерти, со стороны гостей укладывалась полоска небеленого полотна, должна служить общей салфеткой для вытирания рук и рта. Каждая перемена блюд требовала замены использованной салфетки на новую. Средневековье любило свежие запахи, потому, если позволял сезон, столы и пол усыпали живыми цветами, если нет, сбрызгивали розовой или апельсиновой водой. Впрочем, к началу пира на столешницах оказывались исключительно пустая посуда и хлеб. В подобном состоянии стол считался готовым К приему гостей. Музыканты размещались на особом балконе или на возвышении по соседству с сидящими за главным столом. А метрдотель, его подчиненные и слуги становились на входе, чтобы объявлять имя очередной персоны и провожать каждое семейство к его местам. Детям обоего пола разрешено было являться на пиры с семилетнего возраста. Семьи, как правило, располагались вместе, как обладатели единого общественного положения. Случались зануды, ссаживавшие женщин и детей общей кучей к нижнему концу стола, однако подобные эксцессы оставались единичными. Итак, гости съезжались, и праздник можно было начинать. Конечно же, приезжающих нужно было встретить, разместить и накормить их лошадей и прислугу. Ради самых дорогих гостей ко входу иногда прокладывали ковровую дорожку. Этот обычай в несколько изменившемся виде живет и сейчас, на всякого рода фестивалях и церемониях. Самых почетных гостей встречал самолично хозяин, задавая полагающиеся по этикету вопросы. Он же провожал их в покое, где им предстояло отдохнуть с дороги. Всех прочих, в зависимости от ранга, встречали старший метродотель, один из его помощников или даже простые слуги, которым, опять же, вменялась в обязанность учтиво поприветствовать прибывших и проводить их во внутренние комнаты, где предстояло тем дождаться, когда съедутся все остальные, и для трапезы будет накрыт стол. В ожидании этого момента гости размещались в специально для того отведенных покоях, а по летнему времени в саду и коротали время за приятной беседой, настольными играми или наконец смеялись над проделками шутов или слушали музыку и пение минестрелей знак к началу трапезы подавал звук рога вслед зачем гостей провожали к отведенным для ним местам метродотели и слуги повторимся ни о каком равенстве даже во время пира не могло быть и речи Для хозяина и самых почетных гостей выделялся главный стол, который порой дополнительно ставили на возвышение и располагали так, чтобы позади него обретался горящий камин. Гостям высшей категории полагались личные стулья с высокой спинкой. Ради дополнительного почета над их головами возвышались шелковые, шитые золотом и серебром, балдахины. Самым почетным полагалось место посередине стола. Как правило, его занимал хозяин. Однако он из почтения мог уступить свое положение гостю высшего ранга. К примеру, так происходило, если в гостях у герцога или графа оказывался король. Хитроумный Филипп Бургунский, великий дока по части дипломатических ухищрений, имел привычку уступать высшее место за столом кардиналам Римской церкви, тем самым добиваясь для себя благосклонности и ощутимой помощи в переговорах, где эти же кардиналы имели обыкновение выступать в качестве посредников. Гостям более скромного ранга, как уже было сказано, полагались подобие длинных диванов с деревянным сиденьем, высокой спинкой и многочисленными маленькими подушечками, на которые можно было сесть или удобства ради подложить под спину. Скромным визитерам оставалось довольствоваться скамьями или табуретами. Любопытно, что на особо роскошных пирах могла присутствовать еще одна категория зрители. Это были, как правило, представители простонародия которым рачительный хозяин престижа ради позволял стоять у стен пиршественной залы, глядя, как угощаются важные гости. Впрочем, подобное самолюбование тщеславному господину или госпоже порой выходило боком. Так, на коронации юного Генриха VI в Париже толпа простонародия вломившись в залу, кинулась к столам, расхватала все, до чего смогла дотянуться и, наконец, уселась на места для приглашенных. Так что именитым купцам и городским старшинам мало того, что пришлось едва ли не локтями прокладывать себе путь, так еще и находить свои места занятыми и выслушивать оскорбления в ответ на просьбы их освободить. Порядок пришлось наводить с помощью стражи, и праздничная атмосфера, как несложно догадаться, была испорчена в конец. В другой раз, во время коронации Изабеллы Баварской, супруги несчастного Карла VI Французского, толпа своим напором обрушила один из столов и расстроила театральное представление, должное развлекать многочисленных гостей. Из-за толкотни и давки в зале стало настолько душно, что королева упала в обморок, и чтобы привести ее в чувство, пришлось срочно разбить одно из окон, а лишних зрителей выпроваживать опять же с помощью солдат. Впрочем, оставим в стороне столь экзотические эксцессы и вернемся к нашему повествованию. Пиршественная трапеза Повторимся, что пир начинался со звука особого рога. В документах той эпохи он зачастую именовался водяным Корнеду, дю так как прежде чем занять свои места у першественного стола гостям полагалось стоя ожидать, пока к каждому из них не приблизится пара слуг, один с тазиком, другой с кувшином и полотенцем через плечо, чтобы гость мог помыть руки перед началом, собственного пиршества. Кстати говоря, в воду для мытья рук имели обыкновение добавлять настой шалфея – отличное дезинфицирующее средство, или отдушивать ее апельсинами, розами и так далее. Любопытные рецепты подобной ароматизированной воды сохранил для нас анонимный автор парижского домоводства. На столах к этому времени уже были постелены скатерти и стояла посуда. Гостям предстояло чинно разместиться за столами и в молчании выслушать короткую молитву, которую произносил городской капилан или высший из присутствующих духовных лиц, благословляя еду и питье. Собственно, пир состоял из нескольких перемен. Эти перемены именовались на среднефранцузском языке «assiet» или Пла. Обыкновенно их бывало от трех до 5. В моде была так называемая французская подача – «Service à la française», когда на стол одновременно ставились несколько дюжин разнообразных блюд с угощениями, соответствующими каждой перемене. Когда гости насыщались, все блюда также одновременно уносились прочь и равным образом менялись на другие. Впрочем, из этого кажущегося невероятным обилия еды Каждый гость имел возможность попробовать буквально ничтожную часть, только те блюда, которые слуги ставили непосредственно перед ним и его ближайшим соседом. Уже в новое время эта мода уйдет в прошлое, и ее сменит русская подача. «Сервис а-ля-рус», ставшая модной при последних людовиках, когда все блюда, от салатов до сладких пирогов и вин, будут ставиться на стол одновременно – и каждый желающий сможет выбрать для себя то, что ему больше понравится. Итак, пир открывался легкими закусками, которые, опять же повторимся, составлялись из сезонных фруктов, заварных булочек, а также соленых блюд, должных возбуждать аппетит – мясных или кровяных колбас или пирожков. К закускам принято было подавать легкие вина, ароматизированные фруктами, травами, и, конечно же, драгоценными пряностями. Это могли быть как вина французского происхождения, так и привозные – португальские, греческие и так далее. Но вот гости заканчивали угощаться закусками, после чего менялись приборы и полотенца для вытирания рук. Следующей переменой были супы, также многочисленные и сытные, после чего на столе оказывалось жаркое. Это было, конечно же, мясо, причем именитых гостей по возможности полагалось угощать дичиной, тогда как более скромный контингент вынужденно довольствовался добрым рыночным мясом, свининой или говядиной. Одним из самых престижных першественных блюд, повторимся, была баранья лопатка, фаршированная и подкрашенная шафраном в золотистый цвет. Столь великолепное угощение полагалось исключительно высшей аристократии. Нетитулованному дворянину порой за всю свою жизнь так и не удавалось попробовать ничего подобного. Рецепт этого престижнейшего блюда сохранил для нас анонимный автор парижского домоводства. С бараньей лопатки полагалось срезать мясо, превратить таковое в тонкий фарш, смешать с сыром, мелкими кусочками омлета и пряностями, вслед затем вновь поместить поверх кости, обернув сверху в так называемую жировую сетку соединительную ткань, обволакивающую баранью печень, и для верности закрепить с помощью острых деревянных штырей. Вслед затем тем баранье плечо жарилось на вертеле или решетке, в результате чего жировая сетка растворялась, оставляя тонкие волокна соединительной ткани, прочно удерживавшие блюдо. Готовая баранья лопатка подавалась на стол золотистая от шафрана. Впрочем, особо тщеславные господа, приказывали столь роскошное угощение дополнительно украшать тонкими золотыми листочками. Напомним, что безымянный автор этой книги, богатый купец, имел обыкновение принимать в своем доме не только простолюдинов, но и важных господ, и посему в его книге выделяется специальный раздел, посвященный визитам знатных и тому, какими блюдами хозяйки дома следует их угощать. Конечно же, Богатый и дорогой вид старались придать всем блюдам, но именно в том, что касалось второго, господские повара могли развернуться во всем блеске своего мастерства. Ягнят и поросят подавались живописным овощным дополнением, лежащими на блюдах зачастую с пучком зелени во рту. Рыбы для пира, обязательно крупные и жирные, должны были сидеть с высоко поднятыми головами и хвостами, в собственной коже и чешуе чтобы издали казаться живыми. Мелких печужек, столь любимых тогдашней аристократией, приносили обязательно на высоких блюдах из золота и серебра. Короче говоря, даже самые скромные из гостей могли вдоволь насладиться, если не вкусом, то видом роскошных пиршественных угощений, которые мимо них проносили в направлении столов для именитых гостей. Но вот и вторая перемена подходила к концу и наступало время интерлюдии – самой впечатляющей и, пожалуй, самой ожидаемой части пира. Интерлюдии или интермедии на французском интермед назывались «красочные представления», без которых пир не мог называться пиром. Интерлюдии бывали кулинарными или театрализованными, а особо изобретательные могли и те, и другие свести вместе в одно увлекательное действо. Для этого в замок или дворец заранее приглашались артисты – фокусники, дрессировщики с собаками или обезьянами, танцоры, певцы и, наконец, полноценные театральные труппы. В частности, известно, что Джон Бетфорд, регент Франции для короля английского, в последний период Столетней войны, печально известный тем, что под его руководством разворачивался процесс Жанны Д'Арк, имел при своем дворе полноценную певческую и музыкальную капеллу, исполнявшую к удовольствию его гостей религиозные и светские песнопения. Жиль де Ре, ставший прототипом сказочного злодея «Синей бороды», имел свою театральную труппу, для которой, по-видимому, сам же писал драмы и комедии. Самой известной из них стала, без сомнения, «Мистерия Орлеанской осады», где на сцене появлялись Жанна, Бетфорд, Господь Бог, и, наконец, сам хлебосольный хозяин, конечно же, в исполнении профессионального актера. В качестве спектаклей могли выступать библейские и античные сюжеты. В частности, на Перу, данном в честь коронации любимой супруги, Карл VI приказал поставить в пиршественной зале мини-крепость, должную изображать древнюю Трою, вокруг которой разворачивалось батальное действо «Троянцы против греков». Талиеван в своем сочинении подробно описывает, как следует изготовлять декорации и одевать актеров, должных изображать битву христиан с сарацинами. Во время знаменитого фазаньева пира, устроенного Филиппом, герцогом Бургунским, взором гостей предстал огромный макет должны изображать битву тигра со змеем посреди пустыни. Впрочем, гости еще не успели прийти в себя, как ее уже сменила новая картина. На небольшом искусственном озере плыли кораблики, которые с помощью искусно созданных механизмов курсировали между замками, располагавшимися на берегах. Еще один столовый пейзаж, явленный гостям, состоял из скал, сложенных из сапфиров, среди которых росли цветы и бил маленький фонтан. Короче говоря, не хватит книги, чтобы перечислить все, что изобретали родовитые хозяева и их верные служители, едино, чтобы удивить и потрясти воображение присутствующих. Подобные представления не только развлекали гостей, но и позволяли им несколько отдохнуть после второй перемены, прежде чем продолжить угощаться от хозяйских щедрот. Кроме того, на балконе над пиршественной залой обязательно играла музыка, и подача блюд могла из раза в раз прерываться танцами, до которых наши предки были весьма охочи, несмотря на недовольство церковников. Напомним, что перы имели своей целью не только и даже не столько накормить и развлечь гостей, но со всей внушительностью продемонстрировать им богатство и могущество хозяев дома. С этой целью воображение гостей пытались поразить, предъявляя им нечто настолько удивительное и непривычное, что крупнейшие из таких перов оказывались в центре внимания хронистов. Так изобретательный Филипп Бургунский, на одном из своих многочисленных перов приказал в главной зале выпустить цаплю, за которой гонялся господский ястреб. В другой раз гости, вошедшие в залу с полной готовностью занять свои места, увидели у одной из колон прикованную львицу, возле которой красовалась надпись «Не беспокойте мою даму». Продолжать подобное описание можно бесконечно, однако на этом стоит остановиться, предоставив желающим возможность прочитать соответствующую литературу самостоятельно. Кулинарные интерлюдии включали в себя подачу, обязательно под музыку и обыкновенно руками красивейших юных дам и девиц, царственных павлинов, фазанов и лебедей в полном оперении. подача сопровождалась речами в адрес хозяина, и тех гостей, которых он желал подобным образом отметить, а иногда и подчеркнутыми театральными эффектами. В частности, как мы уже рассказывали, во время знаменитого фазаньего пира, устроенного все тем же тщеславным Филиппом Бургунским, роскошного фазана, сидящего на золотом блюде, вынесла дама в глубоком трауре, должная изображать христианскую церковь, страдающую под пятой неверных. Под негромкую, подчеркнуто печальную музыку, дама произнесла прочувствованную речь, обращенную к хозяину и всем присутствующим, которые в едином порыве вскочили на ноги, поклявшись в том, что в самое ближайшее время отберут Константинополь у турок. Как известно, этот поход так никогда и не состоялся. Зато Фазаний-Пир навсегда остался в истории как последнее, прости, уходящее в прошлое рыцарской эпохи. На свадьбе Генриха V с Екатериной Французской на стол был подан гигантский пирог, украшенный сценами из жизни и жития святой Екатерины. Первая сцена изображала ее спорящей с языческими философами, вторая – с колесом, символом ее мученичества, и, наконец, третья – пантеру, высоко вздымающую в лапах портрет святой. Можно представить, сколько и искусства, и терпения требовалось – чтобы вылепить все это из сладкого теста, марципана и так далее, не забыв раскрасить в подобающие цвета. Отметим, что интерлюдии обыкновенно следовали за второй переменой или предшествовали ей. Это зависело в конечном итоге от воли хозяина или хозяйки. Но дело от этого не менялось. Так или иначе, после мясного блюда и интерлюдии, или наоборот, интерлюдии и мясного блюда, подавался десерт, на языке того времени – десерт. Само слово происходит от среднефранцузского «desservir» – убирать со стола, заканчивать трапезу. Как мы помним, на десерт всегда шли свежие, сушеные, вареные в меду, сиропе или засахаренные фрукты. Причем не любые, а только те, что, по мнению тогдашних медиков, обладали способностью закрывать живот, то есть ограждать, от расстройства пищеварения. К таковым относились груши, айва и мушмула. Распространены были также всевозможные компоты из яблок, груш и миндаля, а также сыр, опять же в соответствии с медицинскими предписаниями времени. Забавно, что вплоть до нынешнего времени французы также имеют обыкновение угощаться сырами в конце обеда. И, наконец, в качестве заключения – на столах оказывались сладкие вина и легкие закуски. Гости благодарили хозяина и по обычаю перед уходом получали в подарок всякого рода вещи или безделушки, должные им напомнить о приятном вечере. Так королева Изабелла Баварская после одного из перов поднесла супругу бархатное одеяние, а он, в свою очередь, отблагодарил ее бриллиантовым перстнем. Зачастую подарком для любезных гостей – служили перчатки, пояса и подобные небольшие по размеру предметы гардероба. Впрочем, для особо почетных из них существовала еще одна перемена блюд – выход, подаваемая уже не на стол, а в комнаты, которые любезный хозяин определял им для отдыха. Для выхода использовались засахаренные или вареные в меду орехи, дроже на основе драгоценных пряностей и, наконец, дорогие вина – со специями и медом, после чего пир считался уже окончательно завершенным, и гости, отблагодарив радушных хозяев, отбывали прочь до следующего раза. И мы на этом также поставим окончательную точку, приведя в конце этой главы росписи двух пиров, скоромного и постного, что сумели сохраниться до наших дней. Роспись пира Монсиньора де ла Марша» Первая перемена – мясо с винной подливой, рагу из мяса с салом и овощами, пряный суп с корицей, дичина с гвоздикой. Вторая перемена – павлины, лебеди, цапли, кролики под соусом сапике, куропатки с сахаром. Третья перемена – каплуны, наполненные сливками, пироги с голубятиной, козлята. Четвертая перемена – груши в гипокрасии золоченые желе, водяной кресс. Пятая перемена – белые сливки, миндаль, орехи, мягкий сыр. Роспись постного пира Аббата Ланьи. Говоря о постном пире, приведем в качестве такового роспись блюд, фигурировавших на званом обеде, который Аббат Ланьи, заметим, клирик отнюдь не первой величины, дал в 1379 году в честь таких высоких гостей, как епископ Парижский председательствующий в Парижском парламенте, прокурор и адвокат короны и несколько членов Королевского совета. Обед был дан на 16 персон, или, как тогда выражались, на 8 мисок. Пришелся на постный день, потому как мы увидим ни мяса, ни молочных продуктов в росписи нет. Закуски. Вино сорта Гренаж, горячие пышки, печеные яблоки, обсыпанные белым дрожже, винные ягоды, запеченные в жире, Копченая сельдь, крес-салат, розмарин. Супы. Салемин, то есть двойная уха из щук и линей. Соленая сельдь. За ночь до пира, вымоченная в воде, а также зеленая поре, рагу из овощей. В качестве приправ к супам подавались. Миндаль, толченый имбирь, шафран, толченая гвоздика и прочие малые пряности. И, наконец, дроже. Морские рыбы. Морской язык, барабуля, морские угри, палтус, лосось. Пресноводные рыбы. Филе и щук, филе из двух карпов, выловленных в марне. лещи. Интерлюдия. Камбала и миноги под густой подливой. Жаркое. Морская свинья под соусом, макрели, морские языки, лещи, алозы под соусом камелина или вердюсом. Сладкий рис с жареным миндалем. Десерт. Компот с белым и красным драже, слоеные пирожки, яичный флан, финики, виноград, орехи. Заключение. Гренаж и марочные вина, вафли и прочее. Выход. Вино со специями.